Глава пятая. В виде чего? Корона. Всего лишь шапка, пропускающая дождь. Фридрих Второй Великий. Король Пруссии. Мне хотелось бы, чтобы эта книга рассказывала больше, нежели просто о головных уборах. Ведь костюм всего лишь зеркало, отражение культуры, традиции, религии, образа жизни и мысли его носителя. Во многих случаях символизм весьма прозрачен. Например, в европейской культуре черная шляпа с вуалью означает траур. В других он скрыт пеленой веков. Довольно часто владелец изысканного убора с десятком оберегов и узоров не мог толком объяснить мне, что именно эти знаки означают. Но в любом случае, головной убор – это не изделие само по себе, а часть культурного кода, и оценивать его следует именно в широком, культурном контексте. У народа догонов в Западной Африке существует церемониальная наголовная маска высотой около 6 метров. Это древнее изделие, изысканно вырезанное из дерева и хранящееся в особом, заветном месте, откуда его торжественно извлекают на свет лишь раз в 60 лет для участия в самом главном празднике догонов – Сиги. Это самый длинный из известных мне головных уборов, И хотя я никогда его не видел, представление о нем можно получить по уменьшенным копиям на ежегодных фестивалях, высотой всего-то метра три. Маска должна быть такой длинной, потому что она представляет собой священного питона Лебе, хранителя сокровенного знания, которого догоны почитают выше всех остальных тотемных животных. Вот лишь один пример того, какой оригинальный вид могут принимать головные уборы в традиционных культурах. И хотя большинство из них относятся к одному из нескольких основных типов, о которых мы скоро поговорим, многообразие форм и буйство человеческой фантазии и здесь превосходят, пожалуй, все разумные границы. От чего зависит форма головного убора? Как и в целом, в костюме многое объясняется климатом. Ясно, что африканец может надеть обруч, закрепляющий волосы, и ходить в нем круглогодично, напевая песенку и посмеиваясь над несчастными жителями средней полосы, которым приходится менять головной убор четыре раза в год. Муссоны с их непрерывными дождями заставили вьетнамцев изобрести коническую шляпу Нон Ла, а ветры северных морей породили плотно прилегающие к голове колпаки европейских рыбаков. Погода диктует человеку свои условия. Впрочем, столь же часто... природные факторы отступают перед веяниями цивилизации. Я уже упоминал, что огромные меховые штраймлы хасидов на брусчатых улицах Иерусалима продиктованы вовсе не климатом Палестины, здесь в них страшно жарко, а религиозной символикой. А медвежьи шапки Биарскин, в которых страдают от жары на посту гвардейца Ее Величества Елизаветы II, дань славной истории британского воинства. Монархи и аристократы всего мира и во все времена носили не то, что удобно, а то, что подчеркивает их статус. Пусть это будет корона с настоящими булыжниками из бирюзы, весом с ведро воды. Да и высоченные накрахмаленные бегудены бретонских модниц, в которых можно держать голову и тело только строго вертикально, всего лишь способ показать жителям соседних городков свое непревзойденное искусство кружева. Итак. климат, религия, мода и традиция – вот четыре основные причины того, почему наши головные уборы такие разные и подчас такие диковинные. Повязка и венец. Начнем классификацию с повязки, венка или обруча, не выходящих из моды с неолитических времен и до наших дней. Наголовную повязку можно за пару минут сделать из любых подручных материалов – травы, тростника прутьев, древесной коры или любой материи. В истории она служила как самым бедным людям в виде шнурка для волос, так и самым могущественным в виде золотой короны. Да между ними есть всего один шаг. Ведь классическая известная нам форма короны произошла от античных растительных венков, которыми древние греки награждали своих победителей. Император Нерон приказал припаять к своему золотому венцу изображение солнечных лучей, Вот вам и европейская зубчатая корона, неизменно украшающая головы европейских монархов от Карла Великого до королей Игры Престолов. О том, насколько она практична, можно узнать из эпиграфа к настоящей главе. История. Самым знаменитым венком в истории остается терновый венец Христа. сплетенный из прутьев неизвестного колючего кустарника и надетый на спасителя по приказу Понтия Пилата. По сути, римские солдаты делали его, как шутовскую корону. Ею они короновали, креста в насмешку над его словами, Моё царство не от мира сего». Считается, что терновый венец после долгих путешествий через Константинополь и Венецию попал в Париж и хранится ныне в Нотр-Даме. где его удалось спасти при пожаре. В средние века он регулярно прорастал зелеными веточками на глазах верующих, потом перестал. Впрочем, частицы этой святыни, хранящиеся в других храмах Европы, столь многочисленны, что, по замечанию одного из историков, из них можно было бы сплести еще штук пять венцов. В жизни обычных смертных, не претендующих на трон, головная повязка играет... не менее заметную роль. Повязки во все времена были распространены, например, среди сельских девушек на Руси. Наиболее нарядные образцы делались из парчевой ткани, вышивались золотом и украшались кистями. Такой головной убор позволяет выгодно продемонстрировать роскошные волосы – главное оружие любой потенциальной невесты. Вероятно, поэтому повязка была распространена как девичий убор не только у русских, но и у многих соседних народов – в Прибалтике, на севере, в Поволжье и Белоруссии. В Латвии ее называют «Вайнак», а в Литве – «Коруна», в Эстонии – «Пярк». Украинские и молдавские девушки даже в наши дни к празднику повязывают голову венком из цветов. Этот девичью бор был некогда распространен среди всех восточных и части западных славян. Венок надевался по праздникам. Каждая из его составляющих – травы, цветы, ветви деревьев – имели конкретное символическое значение. Свадебный венок, к примеру, обычно включал барвинок, мяту и калину – символы целомудрия, с которыми надлежало проститься в преддверии первой брачной ночи. А вот венец безбрачия всегда был лишь виртуальным главным убором – фантомом, которого страшно боялись все впечатлительные девушки на Руси. Считалось, что его налагают на девицу при помощи порчи или иных орудий черной магии, после чего снять его, возможно, тоже лишь бронебойными заклинаниями какой-нибудь ясновидящей бабуси. Удивительное дело, в нашем XXI веке русские народные головные уборы совершенно забыты, А вот воображаемый венец безбрачия продолжает существовать, и сотни шарлатанов, специалистов по биокоррекции, знахарей и экстрасенсов снимают его со всех желающих за более или менее умеренную плату в крупных и малых городах Великой Родины. Как сообщил мне знакомый оккультист, определить наличие у клиентки венца безбрачия очень просто. Ищи красную родинку на мизинце левой руки. Эта информация никогда не изгладится из моего сердца». Девичья повязка на Руси и ее многочисленные родственники – перевязка, коруна, венец, головодец, лентка и прочее – могла принимать самые разнообразные формы. Головодцы обрели особую популярность после появления славной картины Ивана Аргунова «Портрет, неизвестный в русском костюме» 1784 года. много сделавший для популяризации народной одежды даже в высшем обществе екатерининского Петербурга. Аргунов и сам-то был из крепостных, так что девушку в народном костюме Подмосковья запечатлел максимально точно. Ее головодец стал прообразом того самого кокошника, атрибута всех нынешних фольклорных ансамблей и бутафорских народных гуляний в Москве и других городах. Кокошник-головодец получил всемирную известность и стал символом российской футбольной сборной на чемпионате мира 2018. Там его носили даже брутальные мужики на тряпунах. Собственно, и вне пределов России повязку можно считать универсальным головным убором молодежи. Она распространена на всех континентах. Индейцы США делают ее из кожи и украшают бисером. На Филиппинах она изготавливается из шерсти или мягкой древесной коры. В Восточной Африке аналогом повязки является обруч из проволоки, материи или ниток разноцветного бисера, которые носят и мужчины, и женщины молодого возраста. Жители амазонской сельвы плетут тростниковые обручи, чтобы закрепить волосы во время похода в лес, а народ бунун на острове Тайвань обкладывает ткань головной повязки костяными пластинками, которые служат амулетами для защиты от неприятностей на охоте. Юго-Восточная Азия в целом славится яркими текстильными уборами, но разнообразие девичьих повязок здесь особенно велико. Свадебные обручи у народности цветастых хмонг делаются из хлопковой материи, туго набиваются ватой и украшаются подвесками из мелких китайских монет. В таком обруче молодая жена будет расхаживать по своей деревне еще месяц после свадьбы, стимулируя подружек тоже пошевелиться. Девушки народа Тараджа с индонезийского острова Сулавеси приходят на свадьбу в роскошных повязках и залой ткани с позолоченными металлическими вставками. Это непременная часть народного костюма наряду с волнообразным кинжалом за поясом каждой из них. А вот у народа Бай в Южном Китае Головную повязку напротив носят молодые мужчины. В политической истории Дальнего Востока головные повязки заслужили особую репутацию. Много веков подряд они широко использовались в различных крупных и малых восстаниях против тирании. Мятежные крестьянские армии не могли иметь собственной униформы. Каждый одевался кто во что горазд. И повязки определенного цвета служили идентификатором свой-чужой во время боевых действий. Первыми, кто открыл это ноу-хау, были участники восстания желтых повязок в Китае во втором веке нашей эры, уничтожившего династию Хань. Впоследствии к идее вернулись борцы против монгольских завоевателей в Китае. Восстание красных повязок в XIV веке свергло династию потомков Чингисхана Юань. Спустя еще пять столетий красные повязки на головах восставших угрожали уже династии Цин, и хотя это движение властям удалось подавить, династию это не спасло. В Японии же повязки были в ходу среди аристократии. Члены императорской фамилии, например, имели честь носить канмури, черную повязку с перьями ворона, посредника между божественным Микадо и его божественными родственниками. А знаком боевой доблести японского воина уже несколько веков является хатимаки – белая или красная повязка с определенной посвятительной надписью или геральдическим символом. Когда-то ею пользовались знаменитые 47 ронинов, решившие отомстить несправедливым чиновникам за гибель своего господина. А уже в XX веке хатимаки с государственным гербом повязывали на свои головы пилоты-камикадзе, садясь в кабину самолета-снаряда для первой и последней атаки на американские корабли. Экспонат. На первый взгляд простенькая идея головной повязки дала мировой культуре несколько удивительных шедевров. Один из них — шерстяная повязка «Такаяль» у народа «Кокчекель» в Гватемале. Она интересна тем, что обвязывается вокруг головы не один раз и не два, а более двадцати, Весь процесс одна женщина, как чекель, осуществить не в состоянии, так что в нем непременно участвует родственница или подруга. На последнем обороте лента содержит яркий вышитый узор, фасад повязки. Получившийся объемный головной убор надевают не только в праздники, но и просто для похода на рынок. Оборачивание головы приводит нас ко второму важнейшему типу головных уборов – платку. По сути, это широкий отрез ткани, покрывающий, в отличие от повязки, голову целиком. Продолговатый, треугольный или квадратный кусок материи используется для украшения головы везде, где производится текстиль. Из коры или лыка повязку сделать можно, но платок уже не осилить. Тюрбан и платок. Использовать тканевый лоскут можно двумя способами. наматывая на голову или просто покрывая ее. Обе техники весьма распространены в мире. К первой из них в частности относятся все виды тюрбанов, особенно полюбившихся жителям Ближнего Востока и Северной Африки. Моду на тюрбан ввел древний месопотамский бог солнца Шамаш. Об этом наглядно свидетельствует его скульптурное изображение на стеле законов Хамурапи, 18-й век до нашей эры. Вслед за ним функциональный и удобный головной убор из хлопчатобумажной или шерстяной ткани стали наматывать по всему тропическому поясу Евразии. Здесь это в основном мужской головной убор. Его можно встретить на головах представителей сильного пола в Йемене, Иране, Афганистане, Индии, а проклетчатый платок крома в Камбодже я уже рассказывал. Нередко он играет значительно более важную роль, нежели просто защита головы от тропического зноя и является этническим и религиозным символом, едва ли не важнейшим в глазах некоторых народов. Например, сикхи Индии и Пакистана должны носить свой тюрбан-пагри не снимая, заматывая в него свои длинные волосы, которых никогда не коснутся ножницы. Такой тюрбан первый сикский гуру Нанак подарил второму, Амардасу, и священнее тюрбана нету сикхов практически ничего. Появление взрослого мужчины на людях без пагри – настоящий позор, это как для нас с вами заявиться в офис, к примеру, без штанов. Особый смысл имеют материя и цвет тюрбана. У каждой ветви сикхизма они свои. Различаются пагри и для разных религиозных праздников. История. Сикхам строго-настрого запрещается снимать пагри вне дома. Этот обычай среди эмигрантов сикхов в Европе и Северной Америке привел к коллизии с местными законами. Трагедией обернулось, к примеру, введение обязательного ношения шлемов для мотоциклистов. Упорство сикхов в отстаивании своего головного убора было столь велико, что одна за другой европейские страны, а теперь и Канада, вынуждены делать особое исключение для представителей этой религии. В сихской секте Нихангов размер имеет значение в буквальном смысле. На праздники мужчины наматывают на голову до 30 килограммов полос ткани, в результате чего тюрбан может достигать метра в высоту. Пагри украшаются военными атрибутами – а между складками материи нередко находится традиционный кинжал. Ниханги издавна считаются кастой воинов. Они должны быть всегда готовы к бою. А где же еще бережно хранить оружие, как не на собственной голове? Соседи сикхов, жители индийского штата Раджастхан, тоже сделали из тюрбана культ. Размер головного убора, а здесь он зовется «сафа», Настоящего мужчины напрямую свидетельствует о его социальном статусе, уровне общественного уважения. Однажды, решив приобрести цветастый местный тюрбан во время путешествия по сельскому Раджастхану, я пристал к одному из местных старцев, наиболее миролюбивому на вид. Он знал цену деньгам и довольно быстро понял, что мне нужно. Не понимал он одного, как он будет существовать без Софы. В конечном итоге старик сходил домой, замотал голову полотенцем и продал мне тюрбан, позволив при этом сфотографировать себя в нем. Из традиционных доисламских обществ Ближнего Востока тюрбан или чалма, как его зовут в Центральной Азии, попал в культуру мусульманского мира. Исламские хадисы упоминают пророка Мухаммада, вошедшего в Мекку в черной чалме на голове. И концы ее свисали между лопатками его. Позже, уже после вознесения на небеса, пророк, как свидетельствуют хадисы, признавался своей дочери Аише, что большинство ангелов на небе тоже ходят или летают в чалмах – одно из немногочисленных ценных свидетельств о культуре головных уборов небесной канцелярии. В отличие от Индии, в Центральной Азии, Турции и на Арабском Востоке тюрбан действительно наматывался поверх простой шапочки – куфии, тюбетейки или фески. Речь о них пойдет позже. В городах Центральной Азии существовали даже специальные мастера по наматыванию челмы на головы аристократов. Первую челму юноша получал в день обрезания, обретая таким образом место среди настоящих мужчин. Цвет ее имел огромное значение. Если белую челму мог носить и имам, и ученый, и правитель – то зеленую надевали лишь прямые потомки пророка Мухаммада Сеиды. В фильме «Белое солнце пустыни» темно-зеленая челма украшает голову главы басмачей черного Абдулы. Правда, товарища Сухова знакомство с наследником пророка ничуть не впечатлило. В Османской империи наматывать тюрбан на тюбетейку имели право либо служители культа, либо уважаемые вельможи, богословы и ученые. Ну а самый крупный экземпляр, разумеется, служил главным убором самому султану. Сулейман, великолепный, правивший империей в пору ее расцвета, на всех портретах предстаёт в огромном белом тюрбане, намотанном, вероятно, поверх высокой островерхой шапки. Султаны отказались от традиционного костюма только в начале XIX века, когда Махмуд II – В священный месяц Рамадан 1828 года вышел к своему народу в европейском военном мундире и феске. Его либеральные реформы продлили жизнь династии османов еще на сотню лет, но феска, в отличие от тюрбана, стала свидетелем лишь постепенного угасания и гибели империи. В песках Сахары, как мы уже знаем, тюрбан закрывает не только голову мужчины, но ну и его лицо, и шею. И возможно, что именно из Северной Африки тюрбанообразные головные уборы попали в города Европы, где, сегодня это сложно представить, одно время тюрбан был самым модным украшением для аристократических голов. В 15 веке эта мода распространилась по Италии и быстро дошла до побережья Северного моря. Картины того столетия представляют нам и женщин, и мужчин в ярких тюрбанах самых невообразимых форм. К концу 15 века восточная мода себя исчерпала, но европейские женщины еще много раз будут возвращаться к тюрбану, даже в XX столетии. Аборигены Америки тоже не остались в стороне отношения платка. В 18 веке мода на заматывание головы яркой материей По неясным причинам распространилась среди народностей семинолов и криков на территории современного штата Алабама на юге США, причем ткани для них приобретались у европейцев и могли быть самыми разными, от шотландской клетчатой шерсти до цветастого шелка. По меньшей мере, два героя американских индейцев того времени гордо носили тюрбаны – Ацеола, вождь семенолов, увековеченный одноименным романом Майнрида, и индиец-чероки по имени Сиквоя, изобретатель единственного алфавита аборигенной Америки. Сегодняшние индейцы тоже не брезгуют тюрбанами. Помимо семинолов и криков, их носят народы семьи майя в Гватемале, повязывающие на голову цут – длинный и узкий платок, расшитый яркими разноцветными узорами и наматываемый вокруг головы. К сожалению, сегодня этот убор можно встретить лишь изредка, на базаре или на местном празднике. Все больше мужчин предпочитают мочистая сомбрера, древним вышитым полотенцем. Экспонат. Головной убор старших женщин народности красных Цзао, Вьетнам, это не один слой ткани, а несколько и весьма объемных, надеваемых одновременно. Они богато украшены бахромой, монетками и бубенцами, но самое красочное – это процесс водружения платка на голову. По моей просьбе, женщина Цзао несколько раз терпеливо продемонстрировала мне эту сложную многоходовую операцию, но выглядело это каким-то быстрым фокусом, и я вряд ли усвоил технологию. За несколько секунд платок превращался в объемный тюрбан наподобие надувного шара. Ради такой красоты женщины Цзао даже жертвуют волосами на лбу, выбривая их начисто. Если большинство народов Ближнего Востока безоговорочно отдают тюрбан представителям мужского племени, а в Юго-Восточной Азии он используется наравне обоими полами, то в нашей с вами Восточной Европе это исключительно женский головной убор. В частности, по всему региону некогда было распространено широкое белое полотенце из хлопчатобумажной ткани с вышивкой по краям, которым обматывали голову замужние женщины в Центральной России, Белоруссии, Литве, Польше, на Украине. Мужчину в полотенце на голове на Руси совершенно точно приняли бы за басурманина, но сельские дамы щеголяли в них вплоть до середины XX века. Названий у такого полотенца было столь же много, сколь и фасонов ношения. В России она именовалась убрусом, ширинкой или наметкой. Среди украинцев и белорусов – намиткой. В Польше – серпанком или рантухом. Длина наметки могла превышать 4 метра. Различные фасоны роднило одно. Богато расшитые красной нитью концы полотенца – должны эффектно спадать на грудь женщины. Сегодня такой убор совсем вышел из употребления в Восточной Европе, но его практически в том же виде еще можно увидеть в празднике на головах жительниц Поволжья, где головное полотенце башкиры и татары называют дастар, а мордва попросту полотенце. Челма в Поволжье тоже прижилась среди женщин. В Татарстане и Башкирии из мужчин челму носят разве что представители мусульманского духовенства. Головной же убор замужних татарских и башкирских матрон часто можно встретить даже на городских улицах. Он тоже именуется челмой, хотя по сути представляет собой подобие шапки со множеством складок и нашитым сверху валиком. Второй способ ношения платка – использовать его как покрывало. то есть не обматывать вокруг головы, а накрывать ее в один или два слоя. Русский ситцевый платок для этой цели складывали в треугольник, а концы завязывали под подбородком. Украинские замужние матроны и их сверстницы на другой стороне планеты, на Карибских островах, предпочитают вязать узел сверху, надолбом, а мексиканки народа уичоль завязывают платок как косынку на затылке. Есть и более экзотические способы фиксации платка. Например, арабские мужчины используют специальный двойной обруч эгаль или агал, закрепляющий на голове белый или клетчатый платок, называемый по-арабски шемак. По-русски он больше известен как арафатка, в честь его самого знаменитого носителя, лидера палестинского народа Ясера Арафата. История Шемак, даже в наш технологический век, остается самым популярным головным убором по всему Ближнему Востоку. Обычно его носят уважаемые люди среднего и старшего возраста. Однако молодежь приспособила клетчатый платок к иной функции. Им закрывают свои лица молодые палестинцы во время уличных столкновений с израильской армией или полицией. В интернете можно найти десятки наглядных роликов о том, как завязать лицо арафаткой и спасти себя на демонстрациях как от песчаной пыли, так и от полицейского видеонаблюдения. Но платок или шаль на голове можно и вовсе не закреплять. Так делают индианки, чьим основным и нередко единственным предметом одежды является сари – широкая и длинная шаль, оборачиваемая особым способом вокруг тела. Сари является для девушки и юбкой, и юбкой, и блузкой, и нижним бельем, а одновременно может служить и головным убором, обычно вне дома. Его накидывают на голову для защиты от жары, дождя и чужих взглядов. В этом куске хлопковой или шелковой ткани длиной до 10 метров заключена целая история народов Индии. Сари встречается на скульптурных изображениях с глубокой древности. Некогда его носили и мужчины, и женщины. Разумеется, время и расстояние меняют фасон и облик шали, так что на территории Индии, Бангладеш и Пакистана насчитывают не один десяток способов ношения сари. В западных штатах Индии некоторые народности вместо сари носят платье или юбку с короткой блузкой, как правило, не закрывающей живот и нижнюю часть спины. Но в отличие от живота, голова не должна оставаться непокрытой, поэтому индианки скрывают ее хлопковой шалью, спадающей с головы иногда до самых пят. Прохладным утром в такую шаль можно закутаться и целиком, но в целом большинство религий Индии покрывать голову не считают необходимым. В отличие от индуистов и джайнистов, мусульманские женщины закрывать голову обязаны. В большинстве случаев для этого используется либо платок, либо шаль до самой земли. название головных и лицевых одеяний, используемых мусульманками, довольно много, а так как они еще и различаются по регионам, запутаться в них несложно. Самые ортодоксальные из них используются в горных районах Южной Азии. Например, пуштуны в Афганистане и Пакистане заставляют своих жен ходить в, хочется сказать, полинепробиваемой, непроницаемой для постороннего взора парандже, в которой лишь сетка на уровне лица – позволяет женщине буквально краем глаза видеть окружающий мир. Это, безусловно, самое консервативное одеяние на свете. Паранджа покрывает все тело, вплоть до пальцев ног. Сегодня в мире насчитывается около 20 стран, где ношение паранджи, как и ее близкой родственницы чадры, запрещено из-за опасений, что внутри может оказаться бородатый террорист с автоматом. Более щадящими видами мусульманского головного платка являются химар и хиджаб, покрывающие голову, шею, иногда плечи и спину, но не лицо. Интересно, что различия в степени сокрытия женщины от общества диктуются не столько религией, сколько культурными особенностями региона и эпохи. Коран нигде не предписывает женскому полу закрывать лицо, речь в нем идет только о волосах. Однако уже в средние века между мусульманскими богословами развернулась неутихающая по сей день битва за то, что еще следует читать овратам, срамными местами на теле женщины. На Аравийском полуострове победили консерваторы, и здешних женщин затянули в черную материю. А вот мусульманские мужчины Западной Африки оказались наоборот весьма либеральными мужьями. В Центральной Азии дамы еще столетия назад ходили закутанные с головы до пят, как жены черного абдулы из кинофильма. Но с приходом советской власти товарищи-женщины снова разделись. В шиитском Иране девушки каких-нибудь 40 лет назад носили топики и короткие юбки, но после Исламской революции 1979 года они могут об этом только мечтать. За непокрытую голову полагается 74 удара плетью. Один и тот же ислам можно трактовать по-разному. Все зависит от прихоти правительства и степени религиозной терпимости общества. Спорить можно лишь о гуманности и этической целесообразности сокрытия женщины от мира и мира от нее. Среди православных народов платок обязателен к ношению только для монахинь. По своему внешнему виду черный апостольник, покрывающий головы и плечи христовых невест, практически не отличается от хиджаба. И весьма вероятно, оба этих главных убора имеют общее ближневосточное происхождение. Два платка, а какие разные судьбы. Женщина в миру вспоминает о головном платке только при входе в храм. Он призван символизировать ее смирение перед Богом, скрывать земную красоту ради красоты духовной. Впрочем, вовсе не везде православная церковь осуждает простоволосых прихожанок. На Балканах платок в храме можно увидеть значительно реже, чем в России и на Украине, а христиане ближневосточных стран – Сирии, Ливана, Египта – его вовсе никогда не надевают, демонстрируя тем самым свое отличие от мусульманок. В целом, можно сказать, что именно платок является самым универсальным видом головного убора в мире. По распространенности на всех континентах он не знает себе равных. Но по функциональности платка всех смогли обойти мексиканки, для которых их древний рибоса больше, чем просто головной убор. Это без преувеличения вся жизнь. В жару его наматывают на голову, как тюрбан. В холод обматываются им как шалью. Так любила делать невезучая красавица Фрида Кало. Беременные женщины подвязывают им живот. Когда ребенок родится, ремень будет служить маме заплечной люлькой. Но его с тем же успехом можно нагрузить кукурузой и взвалить на плечи наподобие мешка. Этот кусок ткани сопровождает женщину с первых дней жизни и до самого последнего пути, для которого её тоже завернут в уютный Рибоса. Капюшон и чепец Недалеко ушел от платка такой вид тканевых головных уборов, как капюшон. В наши дни он ассоциируется с февральским снегопадом или в лучшем случае с черными рэперами, имеется в виду как цвет кожи, так и цвет одежды. Но во многих культурах он издавна используется в традиционном костюме. В Европе капюшон сделал в свое время стремительную карьеру. В средние века, а возможно и раньше, его носили крестьяне в полях и странники на дорогах Северной, Западной и Восточной Европы, где атмосферные осадки могут настичь вас в любой момент и прекратиться так же внезапно. Капюшон тем и хорош, что его можно быстро надеть, а потом легким движением руки откинуть обратно на спину, когда выглянет солнышко. Однако примерно в конце XIV века длинный шаперон из одежды пилигримов проникает в среду аристократов и быстро становится модным аксессуаром. К началу 15-го столетия вычурные капюшоны уже из шелка и других дорогих тканей красуются на головах герцогов и графов. Тогдашние альфа-самцы любили шопероны с длинным хвостом под названием лирипип, который мог спускаться едва ли не до коленей. Некоторые западные исследователи считают его фаллическим символом. Добравшись до Италии, Шаперон превратился из капюшона в бесформенный колпак, который носили представители демократических кругов. История Самым популярным героем английских легенд всех времен остается Робин Гуд. Человек и капюшон. Худ по-английски означает именно его. Историкам не удается установить историческую подлинность персонажа, Но известно, что легенды и песни о Робин Гуде, защитники бедного люда от феодального произвола, были в ходу в Англии и Шотландии еще в 13-14 столетиях. И думается, что в те далекие годы немало обездоленных крестьян действительно надевали капюшоны, брали лук и шли в Шервудский лес. Потому что зло должно быть и будет наказано. Может быть, благодаря в том числе им – В Англии сегодня царит относительное социальное благополучие. На заре XVI века капюшон исчезает из европейской высокой моды так же быстро, как некогда ворвался в нее. Он сохраняется лишь на головах своих самых древних и преданных поклонников – крестьян, прадячих торговцев и особенно монахов-аскетов. Один из католических орденов, проповедовавший в XVI веке отказ от земных благ, Во всех религиях движение одинаково популярное и бесперспективное. Даже получил свое название от этого простонародного головного убора. Это орден капуцинов, которые и сегодня носят светло-коричневую одежду с непременным белым остроконечным капюшоном. Капуцины, в свою очередь, подарили свое имя роду южноамериканских обезьян, похожей раскраски, и, что важнее, любимому лакомству современных посетителей кофеин – Ведь кофе «капучино» назван так, вероятно, благодаря своему светло-коричневому цвету и остроконечной молочной пенке. Так что современные слова русского языка «капюшон» из французского, «капуцин» из немецкого и капучина из итальянского происходят из одного единственного источника, латинского «капутинус» – головной убор. В костюме европейских женщин «капюшон» в итоге трансформировался в чепец распространившийся практически по всему континенту, от Испании до Поволжья. Чапец легко сшить и удобно носить, так что в культуре европейских народов он присутствовал издревле. Периодически скучающие модницы из высшего света заимствовали его из народа для своих выходных нарядов. Так чапцы стали фигурировать на портретах многочисленных, но одинаково несчастных жен англичанина Генриха VIII – Любимица Дюма, французской королевы Марго, а также Марины Мнишек, стойкой и последовательной жены нескольких лжедмитриев, ставшей в 1606 году на несколько дней первой в истории российской императрицей. Выходя из моды в европейских замках и дворцах, Чепец, тем не менее, всегда оставался повседневным головным убором бедноты. Его шили из льна, шерсти или хлопка. По всей Европе он стал неотъемлемым атрибутом униформы горничных и укоренился в ней настолько, что в 1891 году одна английская служанка подала в суд на своих хозяев, уволивших ее за отказ носить чепчик, и выиграла. А в высокой моде свое второе рождение Чепец обрел в начале 19 столетия, когда аристократия вновь обратилась к простонародной моде И капор, вытерную форму чепца, стали носить даже герцогини. К нам на родину он пришел с наполеоновскими войсками, и на протяжении почти всего 19 века в России кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали, как говаривал Грибоедов. Как всегда бывает в моде, незатейливый фасон народного чепца видоизменился до немыслимых форм, которые с удовольствием обыгрывали авторы карикатур в европейских журналах. Сегодня чепец и капор редко увидишь на улице, хотя в американской христианской секте амишей чепчик по-прежнему остается повседневным головным убором женщин и девушек. А вот капюшон продолжает пользоваться популярностью в нашем суровом климате, и автор этой книги именно благодаря ему смог сохранить уши, по много часов сражаясь в снежки в своем суровом советском детстве. В нынешнем же XXI веке наши дети освоили культуру худи – мягкого свитера с капюшоном, символа мятежного рэпа и нигилистической изоляции от общества потребления. Только вряд ли рэпер-капюшон Ноумо и его поклонники, если таковые имеются, знают о том, что за плечами их худи покоится тысячелетняя история европейского капюшона. Германские крестьяне с мотыгами, средневековые паломники, бредущие по дорогам Франции – и монахи-капуцины в пещерах Опенинских гор. В странах Азии разновидности капюшона тоже хорошо известны. Так, башлык, буквальный перевод с турецкого «головной», надеваемый на голову и плечи поверх повседневной одежды, издавна защищал от дождя, солнца или ветра жителей Кавказских гор. От кавказцев его переняли русские казаки, и в императорской армии башлык являлся обязательной частью униформы для некоторых кавалерийских полков. В южных областях России любой капюшон по сей день зовут башлыком. Насколько этот фасон древний, можно судить по античным изображениям. Нечто наподобие кавказского башлыка носили еще воины древнеперсидского царства в первом тысячелетии до нашей эры. А цари малоазиатских государств даже запечатлевали свои профили в башлыке на золотых монетах. Экспонат Разновидность капюшона под названием «горгуш» много веков служила головным убором для евреев Аравийского полуострова. В них ходили и мужчины, и женщины, и дети. Богатые торговцы позволяли себе и своим домочадцам горгуши из черного бархата, на которой нашивались многочисленные серебряные монеты и украшения. По монетам мы и смогли определить географию и возраст этого экспоната. Йемен — Начало девятнадцатого века. Сегодня это грустный памятник исчезнувшей культуры. Последние девятнадцать евреев выехали из Йемена в Израиль в 2016 году, спасаясь от гражданской войны. Капюшон, закрывающий лицо, у нас, наверное, ассоциируется прежде всего с членами Куклуксклана, хотя они всегда и не везде лицо прячут из соображений инкогнито. В Северной Африке, где суровые сахарские песчаные бури поглощали не только людей, но и целые города, длинный капюшон наверняка не раз спасал жизнь странникам. Его и сегодня часто можно встретить на мужчинах, живущих в засушливых районах Марокко. Тем же целям служит и уже упоминавшийся Тагельмуст, головной платок кочевых жителей Сахары, а также схожие платки, которыми плотно заматывают себе голову и лицо жителей Сомали и острова Сокотра. Фата и маска. Но есть и головные уборы, специально созданные для сокрытия лица. В наших краях это фата, полупрозрачная наголовная накидка, которой наиболее скромные из невест закрывают лицо при венчании и бракосочетании. Само слово пришло к нам через Ближний Восток из далекой Индии, где фатой называли вообще любую шаль. Тверской купец Афанасий Никитин в 15 веке писал о ней довольно образно. «Зимой у них люди ходят, фата на гузне, то есть на бедрах. Другая на плечах, а третья на голове. А князья да бояре, фата на плечах, другой себя пояшет, а третьей голову обернет». В европейских брачных церемониях сохранилась только головная фата, став при этом почти прозрачной. Так что, может, и хорошо, что не на гузне. Сегодня свадебная вуаль распространена у многих европейских народов и из Европы вернулась обратно, на Ближний Восток, в Израиль, где накрывание невесты фатой считается одним из важнейших элементов свадебного торжества. Экспонат Самая красивая фата в нашем музее – это сехра, изготовленная пакистанским народом синхи. Она представляет собой разноцветную налобную повязку с густой бахромой подвесок и узелков едва ли не всех цветов радуги. На свадебной церемонии она надевается поверх праздничного тюрбана и эффектно дополняет яркие костюмы обоих главных участников праздника. Однако, если вам доведется поздравлять новобрачных на этой церемонии, не перепутайте их. Ведь Сехра закрывает лицо не невесты, а жениха. А мусульманские женщины в целом ряде стран Востока носят лицевой платок постоянно, оставляя лишь разрез для глаз. Впрочем, любой из них хочется казаться красивой. Так что лицевую накидку – бишу. Девушки-бедуинки делают из цветастой материи, вышивают и украшают блестками. Свадебный же вариант биши по своему богатству стоит целого состояния. Испанская мантилья. Кружевная накидка на голову и лицо тоже заимствована из исламского мира. Ведь мусульмане владели землями в Испании почти 800 лет. Простые женщины носили на голове и плечах мантильи из шерсти. Они служили защитой от зимних холодов. Но настоящие сеньоры быстро превратили покрывало в декоративный элемент, ставший чрезвычайно модным аксессуаром в XVI веке. Монтилья накидывалась на высокий гребень, чтобы подчеркнуть рост и грациозность женщины. Для обеспечения инкогнито или более прозаично, чтобы спрятать морщины, кружевную вуаль накидывали на лицо, гуляя по улицам. Как и многим другим головным убором, Монтилье тоже довелось выступить символом социального протеста. В 1870 году новый испанский король Амадей и особенно его супруга, сильно не понравились мадридским дамам. Что-то в нем было инородное. Наверное, потому что был он итальянцем. Королева и прибывшие с нею и совой и придворные дамы носили шляпы. И тогда испанки в знак протеста поголовно перешли на Мантильи. Этот заговор Мантильи достиг своей цели. Спустя пару лет Амадей понял, что с Испанией ему не совладать. отрекся от престола и уехал в Освояси. Монтилья победила, однако вслед за этим быстро вышла из моды, сохранившись сегодня только в традиционном праздничном костюме испанских горожанок. О роли масок в культурах народов всего мира мы уже беседовали выше. В большинстве случаев маска закрывает только лицо, однако у народов Африки и Латинской Америки встречаются и наголовные маски – покрывающая вместе с лицом и голову, а иногда и только ее. В последнем случае лицо все равно закрыто, но чем-то иным – тканью, соломой, драпировкой. В большинстве культур Африки к маске крепится материя или соломенная накидка, закрывающая и голову, и плечи, а часто и спину, и ноги владельца. Наблюдая за священной церемонией, зритель не должен видеть в шамане или танцоре человека – Надев маску, он превратился в духа или в тотемного зверя и действует теперь по другим законам. Его маска – только часть перевоплощения, хотя и самое важное Жрецы народа Бамбара в Мали во время ритуальных церемоний надевают на голову чевару – изображение священной антилопы, которая может достигать высоту полутора метров. Чевары тоже считаются масками, но на самом деле это головной убор. Они не закрывают лица, а укрепляются на голове для проведения различных сельскохозяйственных церемоний бомбара. Чевару женского пола легко отличить от мужской. У нее прямые длинные рога, а на спине всегда сидит маленький детеныш. Не только у бомбара. Во всем мире маски чаще всего изображают потусторонних существ – духи, божества, умершие предки или тотемных животных, и наголовные здесь – Не исключение. Они могут представлять собой фигурки предков и божеств, а могут быть и искусно вырезанными скульптурами зверей и птиц. Современные реалии вносят в эту культуру новые веяния. К примеру, в маскараде центральноамериканского народа Гарифуна присутствует маска белого человека, а в Южной Африке изготавливали наголовные маски с изображением британских солдат в красных мундирах. Шляпа и берет. Шляпа, в нашем понимании, это шапка, состоящая из двух элементов. Тульи – она может быть высокой или низкой, цилиндрической или остроконечной. И полей – они бывают широкие или узкие, направленные вниз или вверх. Вариации этих двух составляющих столь многочисленны, что об истории шляпы можно написать отдельный том, И жаль, что он пока не написан. Слово «шляпа» в русском языке стало обобщающим наименованием головных уборов в принципе. Потому и музей наш называется «Мир шляпы», хотя это не совсем точно отражает его суть. А ведь слово это проникло в наш язык не так уж давно, не раньше XVI века, когда шляпу впервые упомянул знаменитый домострой. Само слово немецкого происхождения – но шляпы с полями существовали на Руси задолго до домостроя. Я уже рассказывал о шляпе из коры 14-го столетия, найденной в Великом Новгороде. Вероятно, вместе с этим словом из Германии в Россию пришла шляпа из фетра. В ту эпоху новомодные аксессуары – мечта всех европейских щеголей. В нашей стране с ее коротким летом фетровая шляпа долгое время казалась смешным чудачеством, ушей не греет, от дождя киснет, от ветра улетает. То ли дело триух или меховой колпак с отворотом. Поэтому шляпа, распространившись в XVIII веке среди российского дворянства, так и не прижилась в составе национального костюма наших широт, хотя ее соломенная разновидность давно известна и на Руси, и в Белоруссии, и на Украине. В Западной, Центральной и Южной Европе, напротив, шляпа с полями – древней и вполне народный головной убор для мужчин. В Германии и Франции археологи обнаружили в захоронениях несколько изысканных золотых шляп с прямыми полями и конической тульей возрастом около трех тысяч лет. Вероятно, они служили уборами для родовой аристократии. Более практичные экземпляры повсеместно делались из коры, лыка, прутьев, кожи, дерева или льняного полотна, натянутого на тростниковую основу. История. Широкополая шляпа петос была одним из немногих головных уборов, которые носили древние греки, в основном при работе на воздухе или в путешествии. Ее секрет принес Элленам быстроногий бог Гермес, покровитель странников, который и на античных изображениях часто фигурирует в шляпе с полями. Петас делали из войлока, кожи или соломы, и для жаркого греческого лета Он был отличным подспорьем. К большому сожалению, технологию изготовления своих крылатых сандалей Гермес людям так и не открыл. Изобретение технологии фетра, о которой я уже рассказывал, подняло шляпное искусство Европы на новый уровень. Как это случилось и с капюшоном, высшее общество позаимствовало шляпу у крестьян и на долгие годы сделало ее иконой высокой моды. В течение полутысячелетия с XVI века и вплоть до середины XX века о человеке в Европе, а затем в Америке, в Австралии, далее везде, судили по его шляпе. Вслед за аристократией в XVIII веке шляпы освоят городские жители. В следующем столетии фетровую шляпу сменит шелковый цилиндр. За ним придут Котелок, Веллингтон, Дорсе, Парибо, Канатье, Стетсон, Слауч, Клош, Федора, Помбург, Барсалина и еще десятки более или менее популярных фасонов. К тому времени шляпы закрепят за собой женщины, которым удастся пронести их через весь бурный XX век. Мужчины, к счастью или, к сожалению, своих шляп не уберегли и к 1980-м годам окончательно забросили их на антресоли. Сама же фетровая родоначальница уже к XIX веку утратила свой блеск и исчезла из дворцов и бальных залов. Зато она стала уделом тех, кто против. Ни один уважающий себя революционер XIX столетия не мог себе позволить появиться в порядочном обществе без помятой фетровой шляпы с мягкими полями. Джузеппе Гарибальди в такой шляпе объединил Италию. Вождь венгров Лаяш Кошут Восстановил, на короткое правда, время независимость своей страны. Ирландские республиканцы безуспешно боролись в ней за свободу своего острова. В России времен восстания декабристов такую шляпу звали «Боливар» в честь южноамериканского революционера. Надев широкий боливар, Онегин ехал на бульвар фрондировать, ведь дело происходило накануне восстания декабристов. Позже она стала «Калабрезой». которые в середине XIX века расхаживали по Петербургу либеральные студенты, будущие народники, предвестники революционеров конца столетия. Побывав на вершине гламурного Олимпа, фетровая шляпа вернулась в традиционный костюм европейских народов, совершив таким образом полный круг. На сегодняшний день фетровых или бархатных шляпах, преимущественно черного цвета, выходят на городские праздники мужчины по всей Европе. В Южной и Центральной Европе черная шляпа с полями вошла в состав и женского, и мужского народного костюма. И, разумеется, нельзя не упомянуть Америку, где ковбойский босс of Plains» США, сомбреро Мексики и монтеро Боливии стали национальными символами. В местечке Селендин в Перу даже поставлен памятник белому сомбреро. Размеры его могут испугать впечатлительного человека, однако... хорошо отражают ту роль, которую шляпа продолжает играть сегодня в культуре народов мира. Как и любой предмет одежды, шляпа с годами трансформировалась, подчас приобретая более причудливые формы, чем может предположить человеческая фантазия. Причем мотивом для изменений нередко служил технический прогресс, а вовсе не прихоти дизайнеров. Например, широкополая фетровая шляпа с пером прекрасно служила Д'Артаньяну, когда он орудовал шпагой, но была бы чрезвычайно неудобна мушкетеру с огнестрельным оружием. Поля мешали целиться. Их стали подворачивать кверху и прикалывать к тулье. Так родилась знаменитая треуголка Джона Сильвера и его коллег, поклонников веселого Роджера. Треугольная шляпа господствовала в Европе почти целое 18-е столетие. Ее носили. и мужчины, и женщины, а затем была заменена двууголкой не менее знаменитой. История. Одним из непримиримых противоречий двух великих полководцев начала XIX века, Бонапарта и Веллингтона, были предпочтения в ношении двууголки Наполеон носил шляпу прямо углами по бокам, и долгое время казалось, что этот фасон вместе с отчаянным кортиканцем завоюет всю Европу. Но после Бородина, Лейпцига и особенно Ватерлоу фасон Веллингтона боком, углы спереди и сзади, одержал верх. Впрочем, недавно Наполеон сумел поквитаться. В 2014 году на аукционе его двууголка была продана за 1,9 миллиона евро, став самой дорогой шляпой в истории человечества. Сохранилась ли где-нибудь шляпа Веллингтона и какова ее цена, не сообщалось. Если же тулью убрать, получится фасон широкой конической или полукруглой шляпы, которую мы уже не раз встречали в этой книге. Он присутствует в культурах самых разных народов за пределами Европы. Помимо известных соломенных и пальмовых шляп Китая, и Японии, Индокитая и островов Индонезии, схожие фасоны встречаются и в Африке, где скотоводы фульби делают их из кожи и прутьев, и на островах Кирибати в Тихом океане, и у индейцев западного побережья США и Канады. Коническая форма шляпы прекрасно защищает от осадков, поэтому в регионах с продолжительными сезонами муссонных дождей она незаменима. На голове ее носить не слишком удобно, поэтому, например, в Бирме и Японии она снабжается специальным обручем, плотно сидящим на голове. Когда-то конические шляпы были известны и в Западной Европе, где дожди тоже совсем не редкость. Во всяком случае, средневековые гравюры показывают нам их на головах французских крестьян. Нечто похожее носит и древний воин из Хершландена, известное каменное изваяние бронзового века, найденное полвека назад в Южной Германии. Экспонат коническая бамбуковая такухацугаса с закругленной вершиной часто виднеется на улицах японских городов. Буддийские монахи надевают ее при сборе милостыни в людных местах, на вокзалах, проспектах и даже в супермаркетах. Все дело в том, что глаз дающего и глаз берущего не должны встречаться, так что лицо монаха всегда скрыто от публики. Когда-то бродячие монахи и вовсе закрывали шляпой всю голову до плечи. как корзиной, оставляя в ней лишь прорези для глаз, чтобы отрешиться от окружающего мира с его бесконечными и навязчивыми соблазнами. Бейсболку для этой цели не годится, так что древняя шляпа продолжает жить и в 21 веке. Другой модификацией шляпы без можно назвать берет. Круглую плоскую шапочку, распространение которой в Европе началось в 19 веке. родителями этого головного убора считают басков, древнейших из нынешних обитателей Европы, чьи предки жили в Южной Франции и Северной Испании еще 5-6 тысяч лет назад, когда наши с вами индоевропейские прадеды еще гонялись за сайгаком по азиатским степям. Шерстяной берет, обычно красного цвета, хорошо спасает от холода и ветра. Он недорогой и легко складывается. Все это способствовало распространению берета по Испании и Франции, где их стали носить уже в эпоху Возрождения. Пройдя путь из народного костюма в высокую моду, в прошлом веке берет освоил и военную униформу. Сначала его взяли на вооружение французские альпийские стрелки, а от них он перешел к английским танкистам, которые ругались, что фражка внутри тесного танка вечно за все цепляется. На многие десятилетия «Черный Берет» стал основным головным убором танковых частей во всех основных армиях мира, в том числе в СССР. Среди военных почитателей Берета, разумеется, стоит вспомнить и британского фельдмаршала Монтгомери, а кубинские революционеры Фидель Кастро и чегевара сделали его иконой левого движения. Помимо Западной Европы, Береты встречаются и в других частях света. На эстонском острове Саарема красный берет присутствует в костюме нескольких деревень, и откуда он здесь появился, их жители уже не помнят. А в Афганистане плоские покол из берблюжьей шерсти, по сути, тот же берет, не знает равных по популярности. Сами афганцы считают, что покол пришел к ним два с половиной тысячелетия назад вместе с воинами Александра Македонского. И самое удивительное, что античные статуэтки, изображающие древних македонян, действительно демонстрируют очень похожие головные уборы. Экспонат. Самый широкий в мире берет носят жители горных районов Южного Перу, где плоская шляпа защищает прежде всего от солнечных ожогов. Ширина этой мантеры составляет 60 см, и сделана она из шерсти, натянутой на легкую тростниковую основу. Женщина с грудным ребенком, которую я попросил продать мне ее шляпу в горном селении Канас, долго не могла понять, зачем она мне. «Ни один мужчина, — говорила она, — такую мантеру не наденет. Что такое музейная коллекция, я так и не смог ей объяснить. По мнению перуанки, шляпы существуют, чтобы их носить, а держать их под стеклом — редкая глупость». Фуражка тоже недалеко ушла от берета И хотя это предмет не народного, а служебного или военного костюма, в истории есть случаи, когда плоская шапочка с козырьком становилась элементом традиционной мужской одежды. Вероятно, самый живой из них – история русского картуза, который к концу XIX века завоевал сердца горожан всей России. Фуражки в то время носили не только военные, но и государственные чиновники и студенты, Они были недорогими и выдавались служащим бесплатно, так что довольно быстро распространились повсеместно. В отличие от форменных фуражек народные картузы делали мягкими, и даже козырек утратил костяную жесткость к моменту крушения Российской империи. Впрочем, под ее обломками картуз не погиб. Он быстро трансформировался во всем известную кепку, спасавшую от холода, дождя и даже снега сотни миллионов советских рабочих и служащих. Но распада СССР кепка уже не выдержала. В 1990-е ее окончательно вытеснила бейсболка. Лишь в Закавказье разновидность кепки по прозвищу «аэродром» еще можно встретить на улицах старых городов. Шапка и колпак Мы рассмотрели виды шляп, не имеющих тульи и, по сути, состоящих из одних только полей. Если же, наоборот, тулью оставить, но убрать поля, шляпа превращается в шапку или колпак. В европейской части России такой головной убор хорошо знаком еще с древности. Тюркское слово «колпак» в русифицированной форме «клобук» употреблялся на Руси в X-XI веках. когда ни о какой шапке здесь и не слыхали. Как мы помним, это слово пришло из Центральной Европы на несколько столетий позже. Высокую шапку из войлока, кожи или меха с отворотами носили на Руси не меньше тысячелетия. С иллюстрации древнейших летописей она дошла до фотографий начала 20 века почти без изменений. Разумеется, фасон и материал различались в зависимости от достатка и социального положения, но в целом не очень значительно. Клобуки носили и князья, и бояре, и крестьяне, и странствующие из коморохи а представители православного духовенства носят их и сегодня. О том, насколько популярным было название этого головного убора, можно судить по одному лишь факту. Именно от него происходит в русском языке глагол, относящийся исключительно к шапочной тематике – «нахлобучить». Сложно сказать, пришел ли фасон колпака к нам с востока, но ясно, что современный войлочный колпак с отворотами у киргизов и казахов чрезвычайно похож на традиционные русские мужские шапки не только названием, но и внешним видом. Ушанка или триух, о которой уже говорилось в предыдущей главе, тоже, скорее всего, изобретение народов Урала, Сибири или Центральной Азии, которое восточные славяне с благодарностью переняли у них, осваивая земли, на которых сегодня расположена Россия. Меховая шапка с отворотами, высокая для солидных мужчин, пониже для молодежи и женщин, бытует на огромном пространстве от Русского Севера до Монголии и Тибета, и история ее насчитывает много столетий. На московских улицах Ушанку теперь встретишь реже, чем в советское время, но за Волгой без нее по-прежнему не прожить. И обладатели норковых, нутриевых, кроличьих и соболиных ушанок могут гордиться тем, что носят один из древнейших в Евразии головных уборов. История. Золотая шапка Мономаха с соболиной оторочкой, символ российской монархии, появилась на голове московских князей в XIV веке и, возможно, стала подарком великому князю Ивану Калите, от ордынского хана Узбека. Ее восточный фасон не вызывает сомнений. Шапку такой формы, хоть и не из золота, и сегодня носят пастухи в степях Туркмении. Но после разгрома Орды и завоевания ее земель российские государи придумали более солидную легенду происхождения царского венца. Теперь она стала даром византийского императора XI века Константина Мономаха. якобы благословившего Русь стать третьим Римом, столицею христианского мира, а четвертому не бывать. Мягкая форма колпака со свисающим вниз концом тоже попытка борьбы с непростыми погодными условиями. Облегающий и плотный шерстяной колпак хорош там, где соседствуют холод и ветер. Его носили знатные скифы и другие кочевые народы Центральной Азии, от которых он перекочевал в Иран. Древние греки всегда изображали своих соперников персов в колпаках. Прибрежные народы Средиземноморья, издавна жившие рыбалкой и морской торговлей, называют колпак барета или беретто. Не путать с беретом. У каталонцев он красный, у португальцев зеленый, а на Сардинии черный. Форма же его во всех трех регионах почти одинакова. Вполне вероятно, что колпак носили на берегах Средиземного моря еще до прихода Римской империи, две с половиной тысячи лет назад. Длинный колпак с помпоном является частью национального костюма обоих полов в западных районах Эстонии, где с ветрами и морозами тоже все в порядке. На эстонских островах такой колпак называют Тану, и его цвет и способ ношения могут рассказать немало. Например... Если конец девичьего колпака и его помпон покоятся на правом плече, девушка еще не замужем. Если же на левом, у вас никаких шансов. При желании сменить свой матримониальный статус можно так же легко, как в соцсети, одним движением. Наконец, практически такие же колпаки, только из шерсти альпака, вяжут жители южноамериканских высокогорий в Перу и Боливии. здесь они тоже жестко распределены по цветам и узорам среди детишек мужчин и женщин я уже упоминал например про специальный колпак чулью для холостого мужчины может быть европейская традиция позорных в кавычках колпаков имеет с перуанским чулью нечто общее доподлинно да неизвестно откуда в средневековой европе остроконичный конический колпак приобрел столь позорную славу по одной из версий Предубеждение перед остроконечной шляпой идет из древних языческих мифов германцев и кельтов, где эльфы, гномы и тролли часто фигурируют в балахонах с длинными колпаками на голове. Остатки этих верований дожили до наших дней, ведь мудрецы в книгах о Гарри Поттере тоже расхаживают по школе в конических колпаках. В средневековой Европе, впрочем, колпак побывал и в высокой моде. Все начиналось весьма миловидно. Высокие конические шляпы Генин или нн пошли в моду с легкой руки бургундских красоток в конце XIV века и быстро завоевали популярность по всей Западной Европе. Они держали высоту с помощью китового уса, металлической проволоки или деревянных реек. И баттл за самый высокий колпак выиграла французская королева Изабелла Баварская, Говорят, ее генин достигал чуть ли не двух метров в высоту. Да, он вырос почти до неба, но очень быстро упал в глазах общества, и не только потому, что Изабелла продала свою страну англичанам и удостоилась презрения своего народа. Просто мода не держится долго. Это под силу только народным традициям. Затем начался кошмар. В XV веке конический колпак надолго стал символом позора, вероотступничества и общественного порицания. В Англии его надевали на обвиняемых в колдовстве, в Германии – на еретиков, в Испании – на евреев. В таком колпаке в 1415 году восходил на костер первый европейский протестант Ян Гус. В России с еретиками тоже не церемонились. Сохранился рассказ о том, как представители секты жидовствующих в 1490 году провели по Новгороду в остроконечных колпаках, заполненных соломой и смолой, которые потом подожгли на потеху новгородцам. Неприглядная традиция переживет все эпохи. В американских школах позорный колпак еще совсем недавно можно было увидеть на хулиганах и прогульщиках. А в Китае времен культурной революции бумажный колпак с написанными на нем преступлениями против народа водружали на головы классовых врагов, многим из которых это стоило жизни. Экспонат. А вот в Индии остроконечный колпак не считается зазорным. Напротив, мужчины и юноши надевают его на главный индуистский праздник – Дивали, посвященный победе добра над злом, и украшают яркими подвесками, бисером и бахромой. Один из экспонатов нашего музея приобретен у одного из мальчиков-танцоров на Дивале в штате Гуджарат. При заключении сделки он резонно заметил, что деньги в семье – дело не лишнее, на то он и праздник, а шапку мама еще одну такую сделает. Размер головного убора – это всегда общественный символ. Высокие или объемные шапки, как правило, имеют какой-нибудь символический вес. Они служат для выделения человека, обозначения его особого статуса, будь то позитивный или негативный. Низкие шапочки менее заметны, но значительно более удобны и экономичны в изготовлении, потому, вероятно, и распространены они значительно шире. Круглая мужская тюбетейка в виде невысокого цилиндра или конуса сумела завоевать огромный ареал почти по всей Евразии, И где она зародилась, наверняка уже не скажет ни один исследователь истории костюма. Весьма вероятно, что произошло это в Центральной Азии, где и мужчины, и женщины, и молодежь, и дети. Никто не может представить себе жизнь без тюбетейки. Пожалуй, мне неизвестен более многогранный головной убор. Тюбетейка может похвастаться сотней разновидностей в зависимости от формы, материала, метода изготовления, региона, возраста... и пола своих носителей. В Узбекистане или Туркмении, по найденной на улице Тюбетейке, можно смело рассказать о ее владельце, из какого района он родом, сколько ему или ей лет, богат или так себе, связан ли узами брака. Тюбетейку носят и горожане, и степные кочевники. В Туркмении она служит частью школьной униформы, А счастливые узбекские невесты в течение месяца после свадьбы расхаживают по улицам в золоченых тюбетейках с подвесками, радуя глаз прохожих, но не незамужних подружек, конечно. Одних только названий у тюбетейки несколько десятков. Тем более, что из Центральной Азии она распространилась буквально во все стороны. Головные уборы такого фасона носят татарские и башкирские мужчины в Поволжье, армяне и грузины в Закавказье, жители Северной Индии и Пакистана. В средние века тюркские народы принесли ее на берега Средиземного моря, где она еще столетия назад безраздельно господствовала на территории огромной Османской империи. Турки и балканские мусульмане называли ее Фес, греки – феси В Албании, Сербии и Хорватии она по сей день известна как Капа или Капица, то есть попросту Шапка, Шапочка. Схожий дизайн, только из мягкой шерсти, имеют мужские головные уборы в Тунисе и Марокко, где их называют торбуш. В Омане популярен чуть более высокий вариант, придающий солидности мужчинам в возрасте. История. В начале XIX века Феска считалась в Османской империи символом либеральных реформ, европеизации страны. Ею повсеместно заменяли консервативную челму. Но время не стоит на месте. Век спустя Феска сама оказалась устаревшей. И отец Турецкой республики Кемаль-Ататюрк заявил, что ее нужно снимать вместе с головой. Заношение Фески в 1925 году была даже введена смертная казнь. И хотя в реальности преступникам не давали больше трех месяцев тюрьмы, Феска мгновенно исчезла с голов турецко-подданных, сохранившись сегодня лишь в сувенирных магазинах. Кстати, сто лет назад тюбетейку можно было встретить на улицах Москвы и Ленинграда едва ли не чаще шляпы. Она приобрела необыкновенную популярность среди советских мужчин от мало до великой особенно активно покупали ее люди, страдающие от облысения. В тюбетейке летом гуляли в парках, работали на приусадебных участках, ездили отдыхать на юг. Не будешь же делать этого в шляпе или шерстяной кепке. Мода дожила до начала 1980-х. Во всяком случае, автор этой книги в детстве тоже носил бархатную тюбетейку, как впоследствии выяснилось, казахскую по происхождению. Так как ареал распространения круглой шапки почти полностью относится к исламской культуре, В какой-то момент она стала отличительной особенностью любого мусульманского мужчины. Сегодня шапочки наподобие тюбетеек, преимущественно белого цвета, носят мусульмане от Боснии до Индии, от Гвинеи в Африке до Индонезии в Юго-Восточной Азии. Во многих странах их кладут при входе в мечеть, называя по-арабски «кифия» или по-русски «куфья». Кое где в мусульманском мире куфья отчетливо напоминает характерный символ другой религии – иудейскую кипу, еврейский национальный головной убор. Правда, последняя, скорее всего, имеет как раз европейское происхождение. До создания Израиля она уже несколько веков бытовала среди жителей Центральной и Восточной Европы, вовсе не только евреев, и была известна жителям Российской империи как Ермолка. Если православные мужчины должны снимать головной убор при входе в храм, то иудеи напротив для служения Богу надевают его. Наиболее религиозные из них со временем стали носить йермолку постоянно. И так же, как куфью можно взять при входе в мечеть, возле израильских синагог посетителям предлагают надеть кипу. В центральной Европе облегающая шапочка на макушку сохранилась, например, в традиционном костюме Швейцарии, где такую каппе надевают по праздникам мальчики-подростки. История. В сентябре 2019 года московский ЦУМ выбросил на прилавок кипу из крокодиловой кожи стоимостью 182 тысячи рублей, сразу ставшую объектом бурной дискуссии в социальных сетях. Выяснилось, во-первых, что крокодил – зверь некошерный, а во-вторых, что и ничего в этом нет страшного. Иудаизм разрешает носить одежду хоть из тушканчика, Тем не менее, рекламный трюк известного бренда поставил вопрос о том, есть ли вообще верхняя граница у гламура и роскоши аксессуаров в наши дни. Похоже, что нет. Гребень и косник. Разумеется, всех видов и разновидностей главных уборов в такой короткой главе не охватишь. Кроме того, как и любая классификация, распределение головных уборов по типам вызывает у исследователя множество трудных и нередко удручающих вопросов. В частности, стоит ли считать головными уборами украшения для волос, распространенные у многих народов? Если корона – головной убор, а заколка нет, то диадема может быть отнесена к ним обеим. К числу таких спорных разновидностей относятся также гребни. В нашей стране гребень существует только для причесывания, но были времена, когда женщины носили его, не снимая. В Испании нового времени гребень пейнета, выточенный из черепашьего панциря, достиг небывалой популярности среди модных женщин и девушек и в сочетании с уже описанной выше мантильей стал национальным головным убором. Вместе с испанской знатью, моды на гребни пересекла Атлантический океан и неожиданно расцвела поистине буйным цветом в Аргентине, где деревянные и костяные пейнетоны к середине XIX века достигли пугающих размеров и в высоту до 90 см, и в ширину, так что карикатуры изображали, как они мешают несчастным мужчинам гулять по улице. В Индии гребень является необходимым аксессуаром для любого верующего сикха. Правда, он крепится под тюрбан Пагри и потому остается невидимым для постороннего глаза. Зато женщины народности Дболи на филиппинском острове Минданао носят гребни Суват-Тимбуку на показ. И это уж точно богатый головной убор. Ведь он украшен многочисленными зеркальцами и длинный бисерной бахромой спускающийся на плечи и спину девушки экспонат особый ни на что не похожий жемчужиной нашего музея является шляпка таблетка вьетнамской народности дзао сделанная из женских волос стянутых прочной нитью и украшенная сверху кружевной серебряной плашкой кто знает жива ли сейчас та брюнетка что отдала свои косы на этот шедевр Однако хочется надеяться, что эта оригинальная традиция еще сохраняется где-то в горах Вьетнама. К собственным волосам владелицы таблетка крепится расписной серебряной шпилькой. В России еще столетия назад существовали специальные уборы для украшения волос – косники и накосники. Косник исполнял функцию закрепления косы, но это вам не просто резинка для волос. а настоящее произведение искусства. Эти изделия из картона треугольной или трапециевидной формы расшивались бисером, золотой нитью, жемчугом, украшались кружевной бахромой. Косник не просто подвязывал волосы, его тесемки элегантно вплетались в косу по всей длине, делая ее толще и солиднее. Коса, как известно, во все времена была важным оружием девичьей красы. и относились к ней на Руси серьезно. В советское время косник вместе со всем национальным костюмом утратил свою актуальность, но не исчез. Ведь именно он стал родоначальником роскошных бантов для девочек, известных нам по торжественным линейкам в День знаний. Нимб. Доподлинно неизвестно, где и как был придуман нимб. Этот уникальный головной убор удивителен тем, что увидеть его можно только в произведениях искусства. Но именно своей виртуальностью и интересен этот символ вечной святости и солнцеподобия, история которого, без сомнения, очень древняя и столь же увлекательная. Примерно в первом веке нашей эры нимб начинает изображаться на буддийских фресках, отражая небесный свет, исходящий от головы правильно идущего. Как и полагается Солнцу, нимб рисовали круглым. Он имел желтый или красный цвет. Из Индии вместе с буддизмом нимб прижился по всей Восточной Азии, где и сегодня все традиционные иконы содержат его на головах божеств, духов и славных предков. В ту же эпоху в далекой Римской империи нимб начинает украшать изображение головы Аполлона, солнечный культ которого ценили по всему Средиземноморью. Вероятно, именно Аполлон передал свой лучистый головной убор Иисусу, который уже на самых ранних христианских мозаиках изображается в нимбе, от которого отходят лучи. Позже это станет каноническим изображением Христа. Но далеко не только божественные существа носят нимб. Святые, погибшие за веру, тоже удостаиваются в христианском искусстве такой чести, и традиция эта ведется с самого раннего Средневековья. Очень скоро надеть ним пожелали и вполне здравствующие правители. Им во все времена хотелось быть почитаемыми наравне с богами. Византийские императоры не испытывали по этому поводу ни малейшего смущения на мозаичных и фресковых изображениях, ореол святости окружает даже голову императрицы Феодоры, которая, по свидетельству современников, начинала свою карьеру с того, что продавала свою юную красоту, служа своему ремеслу всеми частями своего тела. В европейском искусстве в таких случаях художники шли на компромисс. Нимб здравствующих королей и королев изображали квадратным, чтобы как-то отличить их от великомучеников. Некоторые аллегорические фигуры, символизирующие добродетель, наделяли и вовсе экзотическим шестиугольным нимбом. Треугольный нимб тоже можно было увидеть на картинах и рельефах Западной Европы. Он обычно принадлежал Богу-Отцу. В процессе развития западноевропейской живописи нимб из золотистой окружности позади головы странным образом переродился в кольцо, витающие над головой святого. На картине Леонардо «Мадонна Бенуа», хранящейся в Эрмитаже, хорошо видно, что нимб над головами богоматери и младенца имеют форму тонкого золотистого кольца. У Мадонны с гвоздиками Рафаэля оно вообще еле видно. Так художники Возрождения решили сложный гуманистический вопрос. Непрозрачный нимб загораживал фон и подчеркивал искусственность сюжета. а легкое колечко над головой позволяло воспринимать мадонну и младенца как обычных людей. Составные уборы Составные головные уборы, комбинации различных типов, уже описанных в настоящей главе, еще пару столетий назад были очень распространены на Руси. Такие конструкции состояли из отдельных элементов, которых могло быть до десятка. например, курсская сорока. Состояла из повойника, плотной из подней шапочки, на которой крепились роги, еще одна шапка с двумя возвышениями по бокам. Сзади прикреплялся увесистый золоченый позатылень а сверху на это богатство ставилась сама парчевая золотая сорока, формой, напоминающая коровье копыто. Если еще и накинуть платок или шаль, композиция могла считаться законченной. В Тульской губернии решили не отставать. Здесь известен праздничный женский убор из 11 предметов, в числе которых были две опушины, несколько косиц из хвостов селезня, височные украшения и прочие вещи, о которых сегодняшние девушки в Туле вряд ли даже слышали. За пределами Руси составные головные уборы тоже не редкость. Особенно грешат ими, разумеется, женщины. В Британии высокий кружевной колпак бегуден крепится сверху к черной бархатной шапочке и покрывается сверху прозрачной накидкой, создавая настоящий сложный ансамбль, в котором особенно не побегаешь. Туркменские невесты украшают свою повседневную круглую тюбетейку-тахью металлической сеткой, остроконечным навершием и звенящими подвесками так, что она превращается в великолепную праздничную корону. Кстати, в былые годы особенно славились составными уборами именно монархи и прочие властители. Частично потому, что им нередко приходилось объединять несколько областей, имевших свою символику власти. Мы уже упоминали фараона Нормера, по легенде объединившего Верхний и Нижний Египет и соединившего их короны в единую конструкцию, которая прожила с небольшими перерывами три тысячелетия. Сейчас головные уборы вышли из моды даже у государей, а президента или короля можно увидеть на публике разве что в бейсболке. Даже Папа Римский уже не носит свои традиционные тиары – тройной короны, символизировавшей политическую, судебную и духовную власть католической церкви. Когда-то его предшественники носили небольшую металлическую корону, и зенита своего могущества папство достигла безо всяких напыщенных убранств. Корона росла обратно пропорционально влиянию пап на европейскую политику. В начале XIV века Бонифаций VIII добавил к ней второй венец, и вскоре французский король на столетие заточил его наследника в авиньонский замок. В XV веке Климент V завершил тиару третьей короной, и стало ясно, что власти пантифика в Европе пришел конец. Так как теперь эта власть, во всяком случае, политические и судебные ее компоненты, ограничена лишь одним квадратным километром площади в Ватикане, то в 1965 году папа решил вовсе отказаться от тиары. А человечество от головного убора не откажется никогда. Да, он перестал быть обязательным атрибутом нашего костюма. Сто лет назад на улицах Москвы босоногих было во много раз больше, чем людей с непокрытой головой. Сейчас сложно себе такое представить, но все же мы продолжаем надевать его. И не только по прихоти погоды, но и ради красоты, статуса, престижа, ради праздника, наконец. А мода — вещь переменчивая, и, как знать, быть может, золотой век головных уборов у человечества еще впереди. И мир шляпы — это не только наше прошлое, но ну будущее.